Глава 24. Для лекарства требовалось не так много ингредиентов, но я бесконечно посылал записки о необходимых товарах с помощью представленных ко мне слуг, и их, как ни странно, исправно закупали. Канал оказался налаженным настолько, что даже товар из Кэтрингтона пришел на следующий день, а пути до него было дня 4 По морю. Иногда я откровенно издевался, задавая все более сложные задачки, и делая ставки на то, как быстро мою просьбу сумеют выполнить. Выходило забавно, но и это наскучило. Они раз за разом справлялись, пусть и не всегда идеально, а я все еще сидел в комнате, ставшей мне тюрьмой. Действие порошка, пыли, пыльцы, крошки, мешавшего колдовать не прекращалось, и я намеревался просто дождаться обратного. Вряд ли кто-то из моих пленителей был настолько тих, что мог проникнуть в покой без моего ведома. Бездельничать, конечно, не позволяли. Приходили за снадобьями раз в три дня. Требовали увеличить дозу, потому что не видели изменений в состоянии диваля, Но я бесстыдно врал и рассказывал о накопительном эффекте лекарства и необходимости продолжать прием. Однажды снадобье все же подействовало. Я добавил чуть больше трав, чем следовало в качестве эксперимента, и господин Дюваль лично заявился, чтобы отчитать меня и пригрозить расправой. По всему телу его тогда пошли отвратные волдыри что чесались и лопались, доставляя массу неудобств. «Прошу простить, великодушный!» — пролепетал я, глубоко кланяясь. «Я стал так невнимателен. Сами понимаете, возраст...» «Не возраст это, а натура твоя ядовитая!» — прогрохотал Дюваль, грозя пальцем, будто ребенку. Впрочем, на его фоне именно им я и выглядел. Щуплый, беспомощный. «Сейчас же берись за дело!» «Все уже готово, хозяин!» Я почти по-змеиному шипел, но его ничуть не удивили ни моя манера говорить, ни сами слова, что я произносил. Он наивно взялся за снадобье, что я протянул, и тут же припал к нему губами. Думал, наверное, что мне незачем нарочно ему вредить, или же по глупости не таскал с собой кого-то более подозрительного, чем он сам. За это и поплатился. Один глоток и кашель задушил его и сушил горло. К несчастью, он подготовился к подобному раскладу. Перед тем, как едва коснуться, зелье языком постучал по двери, и в комнату вошел слуга с кувшином воды. Деваль выпил его залпом, после чего его мгновенно вырвало. Эффект, не успев толком начаться, сошел на нет. «Не хочет по-хорошему», — бросил он кому-то за пределами комнаты, вытирая рот, предложенный слугой салфеткой. «Тогда пусть подумает в другом месте». Я встал, выпрямился, развел руки в стороны. «Хватайте, пойду, куда скажете». Один из стражников, подойдя, чуть замешкался, а затем вытащил из набедренной сумки сжатый кулак и раскрыл руку прямо над моей головой. На остатки волос и кожи тут же осели блестящие пылинки, ударившие в нос едким запахом. Стало щекотно, и я инстинктивно тряхнул головой. Темница встретила сыростью и холодом. Конечно, к таким условиям я не привык, а в сложившейся ситуации не знал, как смогу их перенести, но выбора не было. Мне надоело прислуживать» можно было выдумать еще множество способов подшутить над хозяином дома и загонять слуг, но это стало пыткой. Приспособиться не составило труда, подыгрывал я с азартом, работа была не пыльной, хотя если вспомнить про то, почему я оказался лишен магии, но мне хотелось тишины. Сил не было. Никаких. Даже травы для снадобья я перетирал, борясь с оглушающей болью в пальцах и опираясь, На стену или стул, иначе мог упасть. Когда кто-то входил, я был бодр, надменен и хитер, но оставшись один, тотчас падал на пол, доползал до кровати и проваливался в сон. Обычно тревожные и прерывистый, скорее всего, так чувствуют себя старики. Молодое тело не в силах омолодить душу, а моя на этом свете точно задержалась дольше положенного. В темнице меня посещали реже. Часами я сидел в одном положении, пока мысли роились в голове, точно взбешенные крысы. Лишь вздрагивал от холода, дотерся о стену, когда частички порошка раздражали кожу. Спина за эти недели окончательно зажила, покрывшись толстыми, безобразными рубцами, но ныло, будто где-то под кожей раны все еще горели и кровоточили. Фабиан дурно обработал их, пусть без его помощи я бы и не обошелся. Порой я задумывался, удалось ли и в это бальстить короля и вернуть его расположение за время моего отсутствия. Как Фабиан воспринял мою пропажу? Посчитал ли, что я сбежал, получив более выгодное предложение, или что предал его, продав сведения о его силе третьей стороне? Не было нужды пытаться заполучить меня снова. Даже мне эта затея казалась неоправданной, но теперь он лишился единственного рычага давления на Нирити — «О, нирити! Я так привык к нашей связи, что, потеряв ее, будто лишился части души, хотя прежде и не знал, что способен такое испытывать. Вот уж кто искренне забеспокоился, почувствовав мое отсутствие. поди места себе не находит. Беснуется. Надеюсь, те недоумки не решат снова ее пытать, посчитав, будто это способно ее успокоить. Всем известно, что виверны обладают сознанием, Но, пожалуй, ни один ученый муж в действительности не представляет, что творится у них в голове. Существа, обитающие в неприступных горах, способные убить человека каплей яда и навивающие ужас на города и страны на самом-то деле, нежны, умны и преданы. От воспоминаний, как Нирити тосковала о детенышах, сердце будто разрывалось на части и срасталось, чтобы затем вновь распасться. Нескончаемая безутешная боль». Впрочем, может оно и к лучшему, то, что мы не успели окончательно слиться. Быть привязанным к человеку, мука, но к животному, за которым без устали это отягощает. Да и от связи с человеком, о которой говорил Маркус, случившееся меня оградило. Иногда образ Фабиана настигал меня, стоило закрыть глаза, будто бы отпечатан на внутренней стороне век. Я представлял его злящимся, с прожилками тьмы на коже, произносящим громкие оскорбительные слова, ведь я бросил его, как бросал и всех, кто бывал подле меня прежде, без объяснения причин, а это ранило сильнее всего. Ему не следовало мне доверять, и в глубине души это было ему известно, когда твоя сила так велика, что не поддается контролю, и даже тьма вокруг искрится, любой может быть врагом, но его от злого умысла хоть иногда защищали доспехи. «Я их никогда не носил», Мог защитить тело и так, но сердце облачил в толстый слой стали. Считал недостойным любви как себя, так и всех прочих. Люди по природе своей отвратительны, а желания их низки. И оттого вокруг брони выросли еще и стены, способные наверняка укрыть мою душу от сентиментальных ветров жизни, любви любой, романтической, дружеской, семейной. И все же мне нравился вкус его имени». Как бы это ни было неприятно, оказалось, я успел по нему заскучать. Кислый и хлесткий, как скороговорка, он смягчался звуками инжира и вина, залежавшегося в сыром погребе. Фабин Матиас Мигрин, потомок седьмой богини. Ни о вине, ни об инжире помышлять теперь не приходилось. В темницу мне приносили разве что воду и вопросы о том, осознал ли я, как неправильно поступил. Осознавал-то с самого начала, намеренно ожидал то снадобье, но в ответ обязательно бросал что-то колкое, чтобы меня снова оставили в покое. Перебраться из просторных покоев в холодную клетку я решил, чтобы в тишине обдумать план побега и мести, вот только бессилие прогрессировало и вскоре запало перестало хватать даже на мысли. Голову заполнил туман, густой, тягучий, обволакивающий. Именно поэтому, когда загремело железо и над головой прозвучал голос, я не открыл глаза. «Ну и вонь!» «Вставай!» плеча коснулась рука, небольшая, горячая, чуть царапнула ноготками. «Боги, да ты живой вообще!» Голос женский. Из-за неуверенности в том, какой ответ больше соответствовал бы действительности, я промолчал, но уголок губ дернулся сам собой. «Живой!» — выдохнула она. «Собирай вещички, дорогуша, пора домой». «Виво!» Наемница победоносно рассмеялась, подхватывая меня под руки и поднимая с пола. «И откуда в ней столько силы?» «Глаза не откроешь?» — поинтересовалась Вивиан, щекоча мою шею кудряшками. «Я едва не лежал на ней, но стояла она твердо, будто я был не тяжелее ее накидки». «Идти будет проще?» «Нет». «Хм...» «А я так наряжалась!» — выдала она обиженно, делая первый шаг. Я попытался переставлять ноги сам. Сначала они отзывались тупой болью, потом покалыванием, но чувствительность нехотя потихоньку возвращалась. «Я на это не куплюсь!» — Вивен хмыкнула, будто бы осталась довольна моей реакцией. На лестнице я доставил ей особенно много хлопот, и пару раз она, как в свое время и дох, била меня головой о стены. Казалось, это будет продолжаться вечно, пока я не покину Наксианские острова. В голове этой, впрочем, нечему было сотрясаться. В лицо ударил свежий воздух, хотя после темницы любой показался бы таковым. и Я вдохнул полной грудью, жадно, да так, что поперхнулся и почти вынужденно поднял веки. «Зачем ты? Зачем?» Дольше говорить не смог, снова закашлялся. Вив выглядело свежо. Хоть волосы ее и распушились, а кожа не блестела, как прежде. Добиралось море и соленый ветер во владениях Нетрикс оставил на ней след. — Работа? — просто пожала плечами она. — Ты же знаешь, не на шаг от нашего драгоценного короля. — Получается, шаг... — Не придирайся к словам. — Да, я точно скучал. В холле первого этажа не оказалось ни единого стражника. Но на вивио не было ни капли крови, значит... Все они унеслись в другое место. И там находилось что-то гораздо более важное, чем то, что из подземелья может сбежать заключенный в плен, обозленный на хозяина дома Верховной. «Ты одна?» — наконец уточнил я. «Просила его остаться. Но ты же его знаешь!» — протянула Вив, чуть присаживаясь, чтобы снова меня подхватить. «Ты сейчас боли вернулись. Разумеется, я его не остановила». «Проклятие, дело плохо!» Я не знал, сколько отсутствовал, в последнее время у меня не было доступа даже к окну, а календарем уж тем более не снабжали. Но сколько бы дней Фабиан не провел без подавляющего снадобья, это дало его магии мощный толчок к развитию и выходу за пределы контроля. А уж если его разозлить, а я уверен, что он бы не притащился на Наксианские острова, если бы не был до безумия зол, то этому дому, вероятно, недолго осталось». Пустые коридоры нагнетали атмосферу. Следовало скорее добраться до места, куда стянулась вся стража. «Где Дюваль?» — будто почувствовав мое беспокойство, спросила Вив. «Откуда мне?» «А кто из нас сидел в этом доме два месяца?» «Два месяца. Дрянь. Меня не выпускали погулять. Буркнул я, отталкиваясь от плеча Вив. Казалось, уже мог стоять сам». Тревога заставила тело ожить, хотелось не просто встать, а броситься бежать и не оглядываться. Сидел в конуре, гавкал иногда. «Так громко, что пожалели, что завели?» «Потому в темницу и кинули», — подтвердил я. Послышался грохот, Вивиан схватила меня за запястье и потянула в сторону звука. Я подчинился, хоть и ощутил трусливый порыв броситься в противоположном направлении — Три поворота, несколько несущихся, сломя голову слуг, и снова грохот, теперь уже весьма отчетливый. Что-то деревянное врезалось в стену, разлетелось в щепки, совсем близко. Меня почти пригвоздило к месту, силе юной наемницы оставалось лишь позавидовать. Дернула разок, и я подлетел, едва за ней поспевая. Вытащила в холл, в самую гущу событий, но тут же кинулась назад, чтобы спрятаться за углом. «Не подумала», — оправдалась она. Я прижался спиной к стене и опустился на пол, пытаясь отдышаться. Тело оказалось напугано больше уставшего разума, но и тот впечатлить удалось. Я не продержался и минуты, прежде чем, подражая Вив выглянуть из-за угла. Тела. Живые или мертвые, или непонятно, но совершенно точно не в силах сопротивляться чужаку. Вокруг Фабиана теперь видно, это было не только мне, образовалось силовое поле. Черные искры вспыхивали тут и там, защищая пространство в радиусе десяти шагов от хозяина. Пальцы его полностью почернели, и я не мог сказать, что происходит с остальным телом. Он стоял спиной, а шею закрывал воротник, но в волосах уже отметились истинно черные пряди. Божественная сила пропитывала его насквозь. Солианский король сделал тяжелый шаг в сторону, и искры метнулись следом за ним. Господин Дюваль на коленях стоял перед несостоявшимся зятем. В брызгах крови, но, судя по всему, не своей, этот Боров точно свалился бы без чувств, коснись нож его плоти. Лицо заплаканное, голос хриплый. Видно, Фабиан давненько его мучил. — Ваше Величество! Помилуйте! Помилуйте, прошу! Я отдам вам все, чего захотите! Я просто дочку хотел пристроить, мы ведь договаривались, понимаете? Только и всего! «Заговор...» Фабиан вытянул руку вперед, загнул палец. «Похищение, удержание против воли и кого? Если бы вы взяли в плен сына пекаря, никто бы и слова вам не сказал. Может, даже порадовались бы, но вы...» «Моя ошибка, признаю, признаю. Не стоило мне права вашего друга, да еще и так бестактно...» «Верховного...» Ни слова гром. Стены затряслись, пошли рябью, будто из воды сделаны. «Я добрался сюда раньше Гептагона только потому, что ваша дочь слезно умоляла спасти ее отца от гнева совета. Но знаете что? Вы не сожалеете!» «Как же, как же не сожалею?» — залепетал Дюваль. «Да я же вот на колени пред вами, мне так жаль!» «Людям вроде вас никого не жаль. Вы рабы тех, кто сильнее, но тех, кто слабее людьми не считаете. А уж если удалось сделать из одного другого, вот так удача!» «Какое счастье было почувствовать себя выше Верховного, могущественней! Разве не так?» От голоса Фабия по спине пробегал предательский холодок хотя воздух вокруг раскалился и беспощадной лавой вливался в легкие. Вив замерла, наблюдая за происходящим. Я тоже не решался обозначить свое присутствие. «Боги! Ну что же вы так из-за него? Я же дочь вам свою отдал, даром почти. У меня и деньги есть. Хотите?» Деваль принялся залезать в каждый из многочисленных карманов, пытаясь отыскать там хоть монету, но ясное дело, ему не было нужды таскать их с собой. «Что пожелаете?» «Я желаю, чтобы в не брали людей вроде вас, и чтобы при жизни их не награждали благами. Желаю...» Он почти рычал. «Чтобы вы сполна отплатили за это злодеяние и все прочее. Знаете ли, господин Дюваль, у меня не так много друзей, чтобы я позволял так с ними поступать?» «Друг?» «Впрочем, да». Именно им для солианского короля я и пытался стать. Для этого и втирался в доверие. Отчего же слово так резануло слух? «За дружбой этот змей не сунулся бы в ваш замок!» — Вкрадчиво произнес Дюваль. «Вот только в мой он приехал сам, а в ваш... Как вы это называете?» Фабиан чуть наклонил голову к плечу. Волосы его колыхнулись от движения, серебристые лишь на кончиках. «Фрикон!» «Фрекон!» «Точно! Так вот, ценных работников отдавать я тоже не намерен!» Король вытянул руку вперед и, хотя до Дювали была почти дюжина шагов, поднял его в воздух. Так, чтобы их глаза оказались на одном уровне. Закончив окрашивать волосы, тьма начала клубиться вокруг Фабиана, словно завитки тумана, и я понял, что ждать больше нельзя. Она может поглотить его, и здание рухнет, придавив нас всех обломками. Так мир отделался бы малыми потерями, спасся от предстоящей катастрофы, но я не мог. Бросился вперед, вынырнув из-под руки Вив, и Дюваль заметил это. Вцепился в меня взглядом, улыбнулся гадко так, что захотелось отмыться. «Он бы не сделал того же для вас!» Из последних сил выдавил Виконт, глядя мне прямо в глаза. Хоть Фабиен его и не касался, горло Дюваля с каждым мигом сдавливалось все сильнее. «Не согласен!» — только и ответил король. «Если он убьет, то может не остановиться. Начнет и наследие любимой Маркусом богини проснется, напитается кровью, оживет и восстанет». «Фабиан!» — позвал я. Вивиан уже догнала меня и схватила за руку, чтобы снова оттащить, но король обернулся и словно никого не увидел. «Ваше... Величество!» — неуверенно окликнул. Протянул к нему руку, но красные искры тут же обожгли кожу. Сколько бы ни ощущал, каждый раз забывал, как людям в самом деле бывает больно. Значит, так просто я к нему не проберусь. — Ты до него не достучишься, — шикнула Вив, пытаясь увести меня в укрытие. — Я уже видела нечто подобное. Он не услышит. Но в этот раз я оказался сильнее наемницы. Вырвался, обошел Фабиана, встал совсем рядом с Дювалем, так что его бьющееся в конвульсиях тело то и дело меня задевало. Но в глазах короля не мелькнуло и капли узнавания. «Примчался меня спасать, а теперь не желаешь и взглянуть?» Попытался пошутить я. Вив закусила губу и нахмурилась, наблюдая за моими потугами. «Прошу, очнись! Она поглотит тебя, если ты сейчас же не остановишься!» Фабин повернул голову, вновь ее наклонил. Сбоку послышался омерзительный хруст. Бездыханное тело упало на пол, а король будто потерял к нему интерес, переключившись на нечто новое. Хорошая новость, или не очень. Он смотрел на меня, я на него, черные локоны, залитые тьмой глаза, некрошки белого цвета, чернильные разводы на щеках, шеи, груди, видневшиеся и зараспахнутые в сердцах рубашки, а затем что-то забурлило прямо внутри него. Вскипело и дурно запахло, как больная кровь или сгнившие останки. Искр становилось больше, они вспыхивали и размножались, объединяясь со всполохами тьмы и расширяя занимаемое ими пространство. Осталось каких-то несколько сантиметров, и оно коснулось бы меня, проткнуло бы тысячами невидимых кинжалов. На красивом лице расползлась довольная, недобрая улыбка, и я поежился. Я и сам не был примером благочестия, но на Фабиане она смотрелась чужеродно, Попытки придумать способ остановить его были жалкими. Мысли нехотя переходили с места на место, не то от страха, не то от бессилия. А никакие предметы в этой комнате, разумеется, не могли побороть божественную магию. Я взглянул на свои руки. Худые, серые, в царапинах и синяках. Еще совсем недавно они могли столь многое, что я бы, наверняка, совсем разобрался, вернее, не допустил бы, чтобы что-то подобное вообще произошло. «Когда-то я творил с их помощью столь многое. А теперь эта ядкая пыль в свете, искр блестящая, как капли крови, мешала... пыльца!» Я сделал шаг назад, чтобы не столкнуться с силовым полем раньше времени, но вытянул руку и стряхнул с нее несколько частичек. Соприкоснувшись с ними, завитки тьмы рассеялись, и пусть вскоре вновь обрели форму, это дало мне надежду. «Что ты задумал?» — выкрикнула Вив с опаской. Другого варианта у нас нет. И я вошел в ураган из божественных сил. Обожгло, словно в костер свалился. Думал, кожа вот-вот оплавится и слезет с костей вместе с мясом. Но они героически держались намертво, вцепившись друг в друга. Пытался бежать, хотя шок от боли, и почти заглушил чувства. Это все еще было нестерпимо, но магия отталкивала меня, и шаги получались частые, маленькие. «Ты...» Вдруг произнес Фабия ошеломленно, словно не ради встречи со мной пересекал моря. Пропусти. ти Рот тоже открывался с трудом. «Я могу. «Как?» «Ру-ка!» Он мгновенно обхватил мою руку своей, и я, воспользовавшись его, импульсом приблизился. Затряс головой, что было сил. Знал, большая часть пульцы засела в волосах. Но слетела она неохотно, и тогда я прижался к королю всем телом. «Не помогало! Ничего не помогало!» Сначала я ощутил это в пальцах рук. Горячее прикосновение чего-то чужого, чего спирает дыхание и не имеют конечности. Потом оно поползло по затылку, спине, разрослось в животе и груди. «Агония!» «Я все еще держал короля за руку!» Его сила расходилась по моим вянам, словно на мне никогда и не было кучи пыльцы, без проблем, блокирующей магию Верховного. Возникло чувство, что я вот-вот взорвусь, разлечусь на осколке, а со мной падет этот дом, расколются материки, вскипят моря. Он жил с этим столько лет, столько лет подавлял, а я продержался лишь пару секунд и был готов поклясться, что не выдержу следующий. В этом мире... Дом семьи Дюваль вновь сыграл свою роль, но, кажется, теперь именно я положил начало концу.